Спросил так, как будто речь шла о широко известном факте. Вопрос Бухарина представляется не имеющим отношения к делу и даже могущим повредить делу всех подсудимых. Но если искать в нем особого намека, то намек может быть в том, что Левин из-за своего прошлого мог быть легко завербован в ОГПУ и под угрозой разоблачения использован на любой работе. Как мы знаем, Левин в каком-то смысле замешан в смерти Арджиникидзе. Его подпись, в числе других, стоит под фальсифицированным медицинским заключением о смерти Арджоникидзе в то время. Но если Левин и был вовлечен во все эти злодейские дела, то надо по справедливости отметить, что об этом очень мало кто знал. Видный советский дипломат Бармин полагал, что Левин был просто врачом, преданным своей профессии и ни в чем не замешанным. Левин дал образцовые показания о планировании и проведении так называемых медицинских убийств. Согласно его рассказу и показаниям других, было выполнено следующее. Первое. Казакову, доктору Шарлатану и любимцу Минжинского приказали убить Минжинского, чрезмерной дозой одного из лизатов собственного казаковского изготовления, дабы освободить пост начальника ОГПУ для Ягоды. Второе. Убили Максима Пешкова в два этапа. Сперва приказали секретарю Горькову Крючкову напоить Пешкова пьяным и оставить в таком состоянии на садовой скамейке, на холоде, хотя бы май. А затем, когда Пешков простудился, напустили на него Левина, Виноградова и Плетнева. Третье. На прогулках с Горьким для него разжигали костры, которые он очень любил, хотя у писателя были слабые и легкие, и костры плохо действовали на его здоровье. Возили Горького к его внучкам, когда те лежали с простудой, и тем самым заразили писателя, а потом отдали его в руки Левина и Плетнева. Четвертое. Куйбышева просто неправильно лечили от болезни сердца, Но скончался он, в конце концов, потому что ему не была вовремя оказана медицинская помощь, хотя следовало бы полагать при таких обстоятельствах, что отсутствие преступной врачебной помощи не ухудшило его состояние перед смертью. Левин очень подробно объяснил, каким образом его завербовал Егода. И так правдоподобно, что вызвал вздох даже увидавший виды аудитории Октябрьского зала. Левин. Он сказал, учтите, что не повиноваться мне вы не можете, вы от меня не уйдете. Раз я вам оказал в этом доверие, раз вам оказывается доверие в этом деле, вы это и должны ценить, и вы должны это выполнить. Вы никому не сможете об этом рассказать. Вам никто не поверит, ни вам, а мне поверит. Вы в этом не сомневаетесь, вы это сделаете. Вы обдумайте, как можете сделать, кого можете привлечь к этому. Через несколько дней я вызову вас. Он еще раз повторил, что невыполнение этого грозит гибелью и мне, и моей семье. Я считал, что у меня нет другого выхода, я должен ему покориться. Опять-таки, когда смотришь с перспективы сегодняшнего дня на 32 год, когда видишь, насколько мне, как беспартийному человеку, казался всемогущим я года, то, конечно, очень трудно было отвертеться от его угроз, от приказов его. Для подтверждения показаний Левина о Минжинском, с места вызвали Казакова. В отличие от Левина и Плетнева, Казаков не пользовался высокой медицинской репутацией, но в своих эксцентричных идеях о новых средствах лечения был очевидно искренен. Он применял, как в дальнейшем заметил Буланов, такие мудреные лекарства, которые не только неизвестны медицине, но слабо известны самому Казакову. Это, к слову сказать, один из примеров того, как советские руководители хватались за идеи, отвергнутые специалистами в соответствующей области науки. То же было с лингвистикой Марра и биологией Лысенко. Последний пример из области медицины относится к началу 60-х годов, когда ленинградское партийное руководство с энтузиазмом проталкивало метод лечения рака, изобретенный неким Качугиным, и отвергнутые профессиональными врачами. Минжинский безгранично верил казаковскому методу лечения лизатами. В показаниях доктора Левина есть ироническое упоминание всяких толков о чудотворных лекарствах,